Глава двадцать седьмая След найден. Саша, зайди. Голос Меркулова звучал устало. И не мудрено, утром совещание, которое он сам провел, потом вызов в Кремль. Один этот вызов чего стоит, подумал Турецкий, спускаясь по лестнице вниз. И главное, нервы, можно сказать, из ничего. В Кремле сидят такие же люди, как и везде. Разве сам Костя глупее кого-нибудь из администрации? Да он один из умнейших, начитанейших людей столицы, и значит, можно сказать, всей страны. А едет в Кремль, как в святая святых, как будто там заседают небожители, мудрейшие из мудрых. Отсюда и нервы, и сердце, и давление. А кто запомнился из прежнего президентского окружения? Да никто. Когда развалили союз, Бурбулис кричал в восторге: "Над нами никого нет". Ну и что? Насладился? Где он сейчас, сам Бурбулис? И чем наслаждается? Как только лишился должности, сразу превратился в ноль. А ведь и к нему с волнением ехали честные работяги. Селён всё-таки у нас верноподданнический комплекс. Интересно, а как американцы В кабинете у Меркулова сидел Гризнов. Увидев Вячеслава Ивановича, турецкий всплеснул руками. Слава, вот и это сюрприз. Можно сообразить на троих. Гризнов тоже с добрым радостным чувством пожал ему руку. И я рад, приветливо произнес он. Меркулов встал с кресла и прошелся по кабинету. Если каждый раз соображать на троих, работать будет некогда, ворчливо произнес он. Турецкий обошёл стол и уселся напротив Грязнова. Ладно, оставим, бодро согласился он. Сообразим на двоих. Невинным взором уставился на своего начальника. Мне кажется, ты забыл, что такое субординация, продолжил Меркулов в том же тоном. Никак нет. Я примчался по первому вашему слову и весь внимание. Трудным оказался визит в Кремль. Меркулов опять уселся в кресло и исцепил пальцы рук. В нашем деле без нервотрёпки нельзя, сказал он миролюбиво. Помнишь старый анекдот? Выпивают два мужика. Уже дошли до ручки. Один другому говорит: "Иван Иванович, а если ещё стакан выпьешь, сможешь работать?" Тот отвечает: "Смогу. А если два стакана? Смогу. А если четыре, пять?" Мужик подумал и отвечает: Нет, работать нет, но руководить смогу. Дайте-ка тоже закурить. Все собираюсь бросить, но глядя на вас, кажется, что не сумею. Выбрав сигарету из двух предложенных пачек, Меркулов с удовольствием закурил. Так вот, что касается визита, продолжил он, досталось нам правильно. Скоро предстоит новый разговор. Вот мы с Вячеславом Ивановичем тут подводим некоторые итоги. Он рисует радужную картину, а я всё это выворачиваю наизнанку и говорю ему: "Гляди, он мне из восьми убийств раскрыто пять по горячим следам за последнюю неделю". "Так это я для отчёта", улыбнулся Грязнов. А я ему говорю, как бы не обращая внимания, продолжал Меркулов: "Смотря какие убийства. Два по пьянке, одно бытовое. Чего бы тут не раскрыть по горячим следам?" Ещё два убийства потребовали правды искусства, ловкости, расчёта. Ничего не скажешь. Но смотри, какие не раскрыты и грозят превратиться в висяки. Это явно заказные убийства. Чего стоит наглый, откровенный расстрел семьи Виткевича? Скорее всего, это опять банковские. Мы знаем, что они существуют, но у нас ещё нет ни одной зацепки. В этой связи очень важным представляется твой прогноз насчёт убийства банкира Эрмитажа. Расскажи ещё раз. Турецкий с подробностями поведал о том, что было ему известно со слов Нины Боярской, но имени её не назвал. Поэтому Меркулов захотел уточнить: "Откуда эти сведения?" "Я уже говорил Вячеславу Ивановичу", с заминкой произнёс Турецкий. "Женщина". Повисла пауза. Дело в том, что система дебет-кредит обычная дело в банковских операциях. Так можно подозревать любого манкира. Как же отделить случайность от истинной опасности? Грязнов снова закурил, предложил сигарету турецкому, и они вместе задымили. Прежде всего, величина кредитов, сказал турецкий, и сроки. После некоторого молчания Меркулов согласился. Да, Это правильно. Но нам ведь никто не позволит вскрывать всю систему банковских отношений, чтобы определить, откуда исходит опасность. Саша узнал о критическом состоянии банка Эрмитаж совершенно случайно, от любовницы, как я понимаю. Нельзя же предположить, что все следующие его случайные подружки окажутся бывшими жёнами крупных банкиров. Грязнов потянулся так всем своим мощным телом, что суставы в плечах хрустнули. Зачем замахиваться в таком глобальном масштабе, возразил он. Давайте ухватимся за одно звено, которое виднеется в этой болотной тине, или, скажем так, более или менее обозначено. Я имею в виду банковскую ассоциацию, которой Эрмитаж не вернул ещё тот самый крупный кредит. Уже вернул, слава поправил его турецкий, гризнув ухмыльнулся: "Да? Значит, у меня устаревшие сведения. Интересно, что мешало им сделать это раньше? Именно то, чего опасался прежний глава банка. Приемник Виткевича, напуганный жестокой расправой с ним, а именно так расценивают работники банка гибель Виткевича. Повторю, напуганный приемник мобилизовал все ресурсы, почистил все запасы и выплатил долг. В результате теперь сам Эрмитаж на грани банкротства. Введено внешнее управление со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть приемник Виткевича превратился в марионетку, лишённую какой бы то ни было власти. Интересно ты вооружён, Саша, одобрительно кивнул Грязнов. А кто ведёт дело Виткевича там на Селигерии? Прокурор Тверской области доложил мне, что расследование проводит следователь местной прокуратуры Самойленко, говорит опытный прокурорский работник, пояснил Меркулов. Но я полагаю, что убийство и Викулова и Виткевича дело рук банковских. Поэтому ты, Саша, подключайся к делу, которое ведет следователь межрайонной Селигерской прокуратуры Игорь Самойленко. Создадим бригаду. Ты руководитель, а самой Ленка у тебя в подчинении. Хорошо, сказал Турецкий. Вот, вот, кивнул Меркулов. Поскольку ты зацепил ниточку с кредитами, раскручивай ее дальше. Тебе надо встретиться с главой банковской ассоциации Максимом Виталиевичем Талызином, либо с его заместителем Аркадием Семеновичем Липкиным. Думаю, все-таки предпочтительнее глава ассоциации. Ибо если оттуда тянется ниточка к банковским, она несомненно должна идти с самого верха. Мы просто обязаны найти этих банковских, иначе будет ещё не одно убийство.